видимо, не единственный подарок журналиста Арнима фон Кольбатца. Я не ошибся. «Ничего он мне не привез!» — кричит Фрич. «Я готов вам поверить, что табак, принц Альберт, вы купили в Гальчевицкой лавке, где, допустим, подобный табак имеется в таком же изобилии, как трава на лугу. Но ради бога! Не уверяйте меня, что вы, бывший армейский шофер, просто забыли спустить воду из машины господина Кольбатца. Фрич!» «Вы знаете, что значит не спустить воду в такой мороз?» «Да», — шепчет старик, запихивая в карман свой кисет. «Ну, я за машину не отвечал». «Конечно, Фрич, не ваша машина, не ваша забота». «И вместе с тем у вас были ключи от нее, правда?» «Я вынимаю из кармана связку ключей». Старик застывает в одной позе, потом тянется к ключам, «но я не даю ему даже дотронуться до них». Такие вещи не прячут у себя в комнате, Фрич, запомните. Такие вещи выбрасывают в море или в снег. Я не понимаю, я Халстман, я... Мне тоже кажется, что вы не понимаете. Правды все равно не скажете, врать не умеете, поэтому лучше всего не понимать. Послушайте, Фрич, давайте прекратим эту игру в жмурки. Поздно уже. Вам надо идти спать. Скажите мне только, часто ли вы вытираете пыль в этой комнате? Здесь вообще никто не вытирает пыль. Вы правы, мне так и показалось, что эта трость принадлежала господину барону Каспару фон Кольбахсу. Да, говорит Фрич и снимает железные очки. Вытаращив глаза, следит он, как я снимаю со стены баронскую трость черного дерева с серебряным набалдашником в форме головы грифа. Скажите мне, Фрич, как так могло получиться, что трость запырилась только снаружи? На этой стороне есть пыль, а на то, что прилегала к стене, нет. Видите? Здесь есть, а тут нет. В этой комнате не стирают пыль, повторяет он. Не просвещайте меня, Трич. Именно это я и хочу вам доказать. Еще кое-что. Недавно этот рост кто-то снимал со стены. Может, вчера вечером, а? Сняли с крюка, А потом забыли повесить по-прежнему. Видите? Вот здесь, где раньше прилегала к стене голова грифа, а осталось светлое пятно на штукатурке. А теперь ручка повернута в другую сторону. Не знаю. Может, пани Ласок? Она тут иногда выбирает. Вы правы, Фрич, Даже наверняка пани Ласок. Встать, Фрич. Пошли. Вы покажете мне знаменитую башню. Герман Фрич весь съеживается. Его сухие пальцы впиваются в обивку кресла, как когти испуганной птицы. Затем он срывается с места и бежит к двери, Стойте, Фрич, дверь заперта. Ерхалтман шелестит голос немца. Марш. Во дворцовую башню нужно идти через комнату со стульями, низким коридорчиком без окон и, наконец, по крутой лестнице. На лестничной клетке только одно готическое окно, залитое досками, сквозь щели свищет мокрый ветер. Первым идет домбал, за ним фрич, и, наконец, я. Фонари держим низко. Цепени настолько узкие, что нога на них едва умещается. Руками опираемся от стены, покрытые влажной и измразью. Этот замок долго не продержится. В желтом свете фонарей видно, как осыпается серая штукатурка. «Это здесь», — говорит Фрич, и пытается рукой нащупать дверную ручку. был его опережает, открывает двери ногой. Они скрипят, а мы не можем удержаться от кашля. Нас орошает дождь пыли. Пахнет грибами, вечером книги. «Странно», — говорит Домбел. «Мы стоим в восьмиугольной комнате, Все окна. Рамы, когда-то, возможно, голубые, покрыты заросками грязи. Одно стекло разбито, под его готической аркой зияет звездообразная дыра, в которую летит снег». «Странно», — повторяет Домбел. «Похоже, что часы идут», — речкивает головой, «только одни, в виде корабля. Но якорь поврежден». Когда бьет двенадцать, он уже не спускается. Часов всего двенадцать, ровно столько, сколько обещает туристам путеводитель под названием Колбач-Палас. Они висят на стене между готическими окнами, основательно запорошенными пылью. Одни часы изображают миниатюрный собор. Стрелки помещены в готической розетке, а ниже в портале фигурка святого Иоста. Здесь есть часы пушка и часы ящер с циферблатом в развинутой пасти, часы в виде обнаженной женщины, которая на поднятых руках держит глобус.